Я отредактирую. Целыми днями Юньчжу изводила себя, пытаясь управиться с делами. Временами её улыбчивое лицо всё-таки выдавало усталость. Благодаря Сан Су обязанностей поубавилось, — говорила она, — но работы оставалось предостаточно. Однажды, пока хозяйка магазина писала объявление о предстоящих мероприятиях на этот месяц, с ней заговорила Чон Су. «Очень заметно, что ты стараешься сохранить присутствие духа». «Правда?» «А я надеялась, что у меня получается это скрывать», — усмехнулась Юньчжу. «Сильно устаёшь?» Голос Чунсо на этот раз звучал серьёзнее. «Нужно меньше работать». «Не так уж я и занята». Уже без улыбки искренне ответила Юньчжу, укратко и взглянув на женщину. Просто переживаний стало больше. Свою прежнюю тревожность я бы оценила балов на шесть. Так я продержалась бы еще год-полтора. А сейчас я тревожусь примерно на восемь баллов. И мне кажется, что долго я уже не продержусь. Сколько люди могут жить в таком напряжении? М -м? Не очень долго. Вскоре тело и психика начинают подводить. Мне много таких случаев известно, но... И она остановилась, сделала глубокий вдох, будто набираясь сил продолжить. Пока справляюсь. Да и в книжном всегда день складывается по-разному. Никогда не можешь предсказать, сколько сегодня будет посетителей. Иногда кажется, что набегут толпы, а никого нет. И все, до свидания. Так что тяжелые времена когда-нибудь пройдут. Сейчас у меня есть работа, но может завтра все забудут про наш книжный. И мой уровень тревожности вернется на привычную шестерку. Да уж. Растерянно начала Чунсо. Слушаю тебя, и не понимаю, что лучше для тебя шесть или восемь. В любом случае я рада за тебя. Почему? Я рада за людей, которые знают, что делают. Так что о тебе могу сильно не беспокоиться. Ёньчжу благодарно положила руку на плечо Чунсо. «Только об одном грущу. Почти не остаётся времени на чтение. Для меня это действительно проблема, что нет времени на книги». Девять вечера. Ёньчжу закрыла магазин и вновь села рядом с сыну, которая редактировала её текст. Она уже привыкла видеть его таким серьёзным. Хотя поначалу даже пугалась. Когда пришло время послать в газету свою первую работу, хозяйка магазина жутко разволновалась. Закончив статью, Ёнджу несколько дней сомневалась, хорошо ли та написана. Странное дело, будучи лишь читателем, она легко отличала хорошие тексты от плохих. Конечно, на свой предвзятый взгляд, но собственные тексты анализировать не умела. Стоит ли отправлять этот? Когда Ёнджу Множество раз перечитав статью, уже почти уверилась, что ее нельзя посылать ни в какую газету, пришло сообщение от сыну. На его простой вопрос, все ли у нее хорошо с текстом, она ответила путано и не в попад. Писатель тут же предложил посмотреть ее работу, и она охотно согласилась. Сыну пришел на следующий день. В встревоженной Юнджу протянула ему текст. Ей трудно писать. но ещё труднее показывать свои потуги другим. Каждый новый пост в блоге заставлял её сердце учащённо биться, а тут целая статья в газету. Вдобавок перед ней никто иной, как специалист по редактуре, который вёл долгий спор с издателем из-за некачественного перевода книги. Какую же оценку он даст работе Юньчжу? Сын ус серьезным и невозмутимым видом читал ее текст, не выдавая никаких эмоций. Закончив, он достал из сумки ручку и сказал: «Я поправлю некорректные моменты и рядом отмечу, что было не так». По голосу сыну было все еще непонятно, понравился ли ему текст. Ёнджу расстроенно спросила: «Статья нормальная?» Да, нормальное. Не очень хорошо. Обреченно продолжила она, разочарованная ответом. Разве так он обычно комментирует тексты? Хорошее. Чувствуется ваш стиль. Перед глазами сразу рисуется картина, как вы проводите время в книжном. И понятны ваши тревоги по поводу посетителей. Йонджу. Внимательно следила за лицом сыну, пытаясь понять, искренен он или же льстит. Его эмоции было трудно считать. Он просто спокойно работал. Йонжу восприняла это как хороший знак и подтверждение, что ее текст не безнадежен. Но, по-видимому, она заблуждалась. Сыну безжалостно расчеркивал весь текст, прямо как палач. а рядом аккуратно расписывала ошибки. За десять минут он не управлялся даже с первым абзацем. Юнджу показалось, что прошел уже час. Ее охватили противоречивые чувства: от готовности принять, что ее тексты они безупречны, до разочарования в себе при виде бесконечных подчеркиваний. К четвертому абзацу осталась лишь уверенность, что впредь она станет трудиться еще усерднее. Сыну за целый час не произнес ни слова, внимательно вчитываясь в ее текст. Ёнджу больше не расстраивалась. Она понимала, что его предложение помочь и подразумевала такую вдумчивую и строгую проверку. Вспомнив о достижениях в жизни, она пришла к мысли, что сыну преуспел уже в умении тщательно скрывать малейшие признаки усталости и раздражения. Из вежливости Юньчжу тоже занялась своей работой, а когда сыну приступил к последнему абзацу, пошла за холодным пивом. Откопорив бутылку, она протянула её мужчине. Сыну поднял голову и удивлённо посмотрел на пиво. Затем взял его и сказал. «Заставил вас долго ждать. Уже почти всё». Закончив проверку, Сыну сразу сказал ей не расстраиваться из-за стольких правок. Это нормальный результат для непрофессионального писателя. И добавил, что выделял даже те моменты, которые вполне допустимы. Подчеркнув, что логика в тексте почти везде соблюдена и не требует переосмысления, сыну успокоил Юньчжу. И тут же озадачил, собравшись все-таки подкорректировать ее кое-где. К счастью, оказалось, что значительной смысловой правки требовало всего одно предложение. Они просидели над текстом еще час, пока не осталась последняя фраза. «Посетители ожидались. Немного странно построено». «Почему?» — спросила Юньчжу и тут же предположила. «А-а-а, страдательный залог». «Да, верно», — начал объяснять сыну. Пассивное означает, что объект испытывает на себе действие. Например, писать и быть написанным. Лучше придерживаться активного. Ожидала посетителей. Я поправил. Понимая, но. Да? Сказал он, призывая ее договорить. Мне кажется, это не совсем то, что я хотела сказать. Почему? Я хотела показать некоторое отчаяние. Но в действительном залоге оно не чувствуется. Хм. Пробормотал сыну и снова пробежал глазами ее текст. Прочитайте сначала. Ваш текст прекрасно описывает ваше состояние. Вам кажется этого недостаточно и вы хотите подчеркнуть его и в последнем предложении. Но нет никакой необходимости. Лучше закончить простой структурой. Юнджу зяласть перечитывать текст, пытаясь разобраться. Получилось ли ей точно описать свои чувства? В это время Цену терпеливо ждал, крутя пальцами ручку. Понимаю, о чем вы, согласилась наконец Юнджу. Хорошо. Благодарю вас за помощь. Если бы я знала, что это займет столько времени, то не обратилась бы с такой просьбой. Не за что. Мне самому было интересно. Когда у вас есть время, я хочу угостить вас. Это совсем не обязательно, сказал он и, положив ручку на стол, продолжил. Взамен позвовите меня еще пару раз отредактировать ваши тексты. Юнджу удивленно посмотрела на сына, не понимая, какая ему от этого польза. Тогда со временем вы сами научитесь редактировать и не будете так сильно переживать, достойны ли у вас написаны ваши тексты. Но вы, наверное, очень заняты. Может, в следующий раз я попробую сама. А если начну тревожиться, я не занят. Прервал ее скромный ответ сыну. Вы меня этим нисколько не обременяете. Как только закончите текст, сразу присылайте мне. Не переживайте попусту. Заметив сомнение в ее глазах, он снова заговорил. Понятно? Да, понятно. «Заранее благодарю вас». Наконец, Йонжу отправила отредактированный текст. Ей хотелось поскорее избавиться от него. Сыну сказал, что сегодня за рулём, и отказался от пива, поэтому пила только Йонжу. И они разговаривали, что они не хотели. И они разговаривали об ожидании. Вспоминали, чего больше всего ждали в жизни. Хозяйка книжного искренне призналась, что в последние несколько лет для неё это были посетители. Сын уже долго размышлял, но так и не смог ответить. За это она в шутку назвала его предателем. Всё то время, пока Юнь-Джу готовила магазин к закрытию, выключала свет и запирала дверь, они говорили без остановки. Сегодня пара снова покинула книжный вместе. Едва попрощавшись и сделав несколько шагов прочь, сыну внезапно остановился. Будто почувствовав это, Юнь-Джу оглянулась, и с удивлением обнаружила, что он смотрит на неё. Мужчина напомнил ей, как в начале разговора они затронули тему ожидания, и она озадаченно кивнула. Тогда сыну решился спросить. «Вы тогда сказали, что ждёте посетителей. Это всё? Или вы всё-таки ждёте чего-то ещё?» «Хм, я не думала об этом». Да, я ответил также. Но на самом деле в тот момент мне показалось, что я все же чего-то ждал. Только почему-то не хотел признавать это. Спешить с этим. Юнджу вопросительно посмотрела на сына, и тот спокойно продолжил: в тот момент я отчаянно ждал. Они стояли в трёх метрах друг от друга, глядя прямо в глаза. Ждал чего-то сердца. Она вглядывалась в черты его лица, стараясь понять, что чувствует сыну. Тот чуть улыбнулся. — Вы назвали меня предателем, хоть и с опозданием, но я хотел оправдаться. До свидания. Юнь-Джу проводила его глазами и повернула домой. Ждала чьего-то сердца. Что это может значить? Зачем он это сказал? Она вспомнила, как этот человек протянул ей Айву. Вспомнила, как поддержал ее представление о счастье. Почему сейчас это все всплывает в голове? Юнь-Джу вновь обернулась ему вслед. Затем пошла дальше, надев меховую шапку, которую до сих пор держала в руках.